Глава шестнадцатая. Тайна координат. Горбовский-младший организовал билеты на частный рейс Москва-Улан-Удэ для Нины Захаровны Корольковой и парням, с кем умел дела среди конкурентов Драга. Поведал Филипп детали расследования брату и Лизе. Общались они по скайпу. Игнат еще находился в Мюнхене, а Филипп звонил из Гранады. Корольковой Олег предложил наладить контакт с Антониной Юрьевной во время полета. «Потому, Лиза, тебе и показалось, что женщина вела себя излишне навязчиво, а своим партнёрам, о которых не знала мать Олега, сказал, что их встретят в Улан-Удэ и отвезут к месту разработки, чтобы они могли лично убедиться в существовании жилы». «А взрывной механизм?» – уточнил Игнат. «Не сам же Горбовский начинил часы такой филигранной бомбой?» «Не сам», – подтвердил Филипп. «Несколько лет назад мадам Горбовская вела сына в курс крупных теневых махинаций, связанных с ювелирным бизнесом, познакомила с нужными людьми. постепенно сынок оброс и своими связями. имелся среди его контактов и такой, кто слыл искусным инженером взрывотехником. колоссальное вознаграждение стимулировало инженера браться за выполнение самых искусных заказов. почему же Вениамин Евгеньевич не сказал в полиции, что покупкой часов занимался Олег? удивилась Лиза. неужели выграживал сына? он, конечно, догадался, что к чему. Заметил Филипп. Был потрясен подлостью Олега. Но смолчал, потому что винит себя в том, что не заметил подвоха. Считает себя косвенно причастным ко всей этой эфире. Даже не хотел, чтобы с него снимали обвинения. Говорит, должен был сам заниматься подарком для своей Тонечки. Думает, тогда бы ничего не случилось. Тут он не прав. Внимательно слушал брата Игнат. У Горбовского-младшего была не просто цель, а идея фикс. Так или иначе, он бы добился своего. С Вениамином сейчас работает полицейский психолог. Сестра к нему приехала, и коллеги сильно поддерживают. Олег оказался монстром. Никогда бы не подумала, вздохнула Лиза. И ведь специально ко мне в деревню приезжал. Прикрывался тоской по матери. Контракт привез. А все для того, чтобы, не взначай, сделать акцент на часиках с алмазами. На то, что красоту отец подарил. А он признался во всем? признался. Да и отпираться ему уже было бессмысленно. Камиль, ваш знакомый участковый из Кэрена, напал на след бандитов, что за вами в тайге охотились. Молодчиков взяли. Они указали на того, кто их нанял. След привел к Олегу Горбовскому. «Мне вот еще про листочек с координатами интересно. Не забыл Игнат. Как он из кейса исчез?» «Достаточно просто. У Олега связи в полиции на большом уровне. Бумажку с координатами передали ему раньше, чем кейс попал к майору Полянскому. Филипп неожиданно развеселился. Мы все думали, что координаты указывали на новое месторождение нефрита. Но это не так. Цифры действительно указывают на месторождение. Только вовсе не нефрита. Самой большой удачей в своей жизни Антонина Юрьевна считала встречу с Вениамином Горбовским. Она и предположить не могла, что ее, неказистую угловатую девчонку, чья линия никогда не поднималась выше рабоче-крестьянского класса, заметит такой человек, как Вениамин. Умный, начитанный, интеллигентный, воспитанный. Из академической семьи, потомок ученой династии. У него и самого имела степень кандидата культурологических наук. Почему он остановил свой взор на Антонине? Ведь она не блистала ни особыми знаниями, ни интеллигентностью, ни шармом. Возможно, Веню поразила стрела Амура, когда невозможно сказать, от чего ты полюбил конкретно этого человека. Возможно, роль сыграла увлечение трудами великих немецких умов Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И Вениамин решил последовать примеру Энгельса, сына богатого фабриканта, выбравшего себе в жены простую ирландскую девушку из рабочего класса. Антонина этого не знала. Все это было неважно. Она влюбилась. Сильно. Страстно. Это был какой-то тип благородной любви, которая возникает, когда ты ни на что не надеялся, а вдруг сорвал джекпот. Она невероятно гордилась Вениамином, его увлеченностью своим делом. Один проект на радио чего стоил. Антонина, как только библиотечное радио получило свою волну, слушала его при любой возможности, восполняя таким образом множественные пробелы в образовании. Особенно ей нравились рубрики документальное кино и чтение рассказов классиков. А какое большое дело сделал вениамин в распространении тактильно-сенсорных терминалов, чтобы люди страдающие слепотой могли самостоятельно пользоваться навигацией и получать необходимую им информацию? Антонина старалась тянуться за мужем, серьезно занялась самообразованием, не хотела, чтобы Веня когда-нибудь начал ее стесняться. Она всегда считала, что муж занят очень важным и настоящим делом, изумлялась широте и доброте его сердца. Сама Тони не слишком любила людей, была излишне циничной и не чувствовала в себе нужного потенциала для сострадания и подвижничества. Когда Антонина Юрьевна уволилась из ломбарда и занялась укреплением здоровья сына, до нее быстро дошло. Вениамин не осознает, сколько требуется средств для ведения домашнего хозяйства и вообще для нормального выживания. Женщина приняла сей факт как данность, и даже не подумала мешать мужу заниматься любимым делом. Не потребовала бросить библиотечную и найти высокооплачиваемую работу или хотя бы подработку. Антонина решила оградить Веню от материального гнета и взять на себя роль добытчика. Почему нет, если так она создаст комфорт для Венечки и Олежика? Работа оценщика дала Антонине хорошее представление о драгоценных металлах, камнях и их стоимости а еще очень много знакомств в сфере ювелирного дела. Поэтому она и начала двигаться в этом направлении. Причем выбрала своеобразную тактику. Не стала увлекаться современными теориями и практиками выстраивания своего дела, а взяла на вооружение модель построения бизнеса купеческими династиями в дореволюционной России. «Я по радиопередаче слушала», — делилась она с мужем, «о купцах-золотопромышленниках». «И знаешь, Веня...» Многие из них не получили вообще никакого образования, а некоторые являлись выходцами из крепостных крестьян. Сами себя из крепостной зависимости выкупали. И ведь целые империи промышленные создали. И я смогу. «Тонечка, ты же женщина», — отвечал Вениамин. «А это мой козырь», — азартно восклицала Антонина. «Конкуренты не будут видеть во мне дельца, не будут воспринимать всерьез. А когда поймут, что меня стоит опасаться, Я уже займу свою нишу. Поступай, как знаешь, — не спорил Веня. Я в тебя верю. Пока Антонина находилась неотлучно при маленьком алеже, она не погружалась в домохозяйство и материнские заботы на сто процентов, как могло показаться со стороны. Она интересовалась миром камней, читала специализированную литературу, слушала подкасты, изучала предполагаемых конкурентов и списала схемами и выкладками десяток пухлых тетрадей. Когда Олежка пополнил ряды первоклассников, Тоня решилась позвонить Бато Самбуеву. Самбуев имел дела с хозяином ломбарда, где до декретной поры трудилась Горбовская. Мужчина постоянно жил в столице Бурятии, но частенько наведывался в Москву. Бато всегда дружески болтался с угощал ее марципановыми конфетами и рассказывал неприличные истории. Антонина не потеряла с ним связи. Отправляла сообщения, звонила с поздравлениями. А Бато неизменно присылал к Новому году посылку с подарками для всей ее семьи. «Бато, я собираюсь создать ювелирный холдинг. Можешь дать мне первую партию камней под честное слово?» Озвучила она свою просьбу. Самбуев не мог видеть, как судорожно сжимает молодая женщина трубку стационарного телефонного аппарата, как выступили капельки пота на ее не самом красивом лице. «Холдинг?» – медленно повторил слово Бато. Эх, как ты замахнулась!» «Откажет!» — расстроилась Тоня. Но Бурят не отказал, а предложил собеседнице встретиться и потолковать. Ту встречу с Батосом Буевым Антонина считала датой основания драга. Мужчина предложил ей стартовый капитал для раскрутки. Взамен Горбовская, под вывеской легального предприятия, предоставит ему каналы для контрабанды золота и нефрита. Антонина рискнула. И все получилось. А Бато сотрудничала все годы. Схема у них была отработана чётко. Теневой бизнес без налогов и лицензионных сборов. С каким-нибудь крупным или малым ювелирным заводом заключался официальный трёхсторонний договор. Он служил хорошим прикрытием для любой проверки. На завод осуществлялись реальные поставки камней и золота, просто совсем не в том объёме, сколько на самом деле добывалось и горнорудным предприятиям. Основная часть добычи уходила без всякого договора. В обход официальных покупок уходило тому, кто готов был платить. За все годы минимум проколов. Да эти удавалось быстро купировать, благодаря связям на самых верхах. Антонина и Бато не жадничали, с нужными людьми всегда делились. А последняя их афера обещала прямо-таки чумовой барыш. Они встретились в привокзальном кафе, где предпочитали встречаться по делам бизнеса все эти годы. «Тоня!» – лихорадочно поблескивали глаза Бато. Ему было уже за 70, но он был еще в строю. Как и Антонина, мужчина тщательно следил за своим образом жизни и в перспективе собирался рулить бизнесом еще с десяток лет. Месторождение новое нашли. В тайге. Глубоко в тайге. Труднопроходимое место. Случайному человеку туда не забрести. Не искали. А нашли. Золото. Я так понимаю, сообщать надзорные органы ты не стал? Уже понимала Антонина, к чему клонит партнер. Сообщил, что месторождение нефрита нашли. Оно и правда там есть, неподалёку совсем. Хорошие крупные нефритовые глыбы. Собираюсь технику туда пригнать. И людей минимум. Самых надёжных. Проверяющие в тайгу неохотно идут. А если и прибудут, мы им нефритовые залежи продемонстрируем. По бумагам будем нефрит добывать и продавать. А золото по нашим надёжным каналам пустим. Как думаешь? Положил бато перед Антониной, листочек с координатами, золотой жилы. Родные и коллеги сильно опасались за здоровье и рассудок Вениамина Евгеньевича. После произошедшего мужчина не мог ни на чем сосредоточиться. Плохо слушал и слышал. Проезжал на трамвае нужную остановку, потом возвращался пешком и шел не туда. В рабочий кабинет пытался попасть с помощью ключей от квартиры. А в замочную скважину домашней двери совал служебный пропуск в виде карты считывателя. Если бы не старшая сестра, он, наверное, совсем перестал бы питаться. Светлана приехала на недельку поддержать брата, но жила в его квартире уже более полугода. Веня никак не приходил в себя. Не помогала нелюбимая работа, ни встречи с психологом. Света вела домашнее хозяйство и буквально нянчилась с братом, утонувшим в своем горе. Благо, ее дети давно выросли. А муж также давно почил. Оттого пенсионерка могла задержаться у Вени на неопределённый срок. Он, кажется, даже не заметил, что она привезла с собой кота. Когда женщина поняла, что брат почти не спит, стала потихонечку добавлять в его вечерний чай сонного бальзама. Брат с сестрой много говорили. Но все беседы строились по одному сценарию. Светочка старалась рассказать что-нибудь забавное. Старалась заинтересовать Веню будничными историями. Он выслушивал. Переводил тему на святую Тонечку и Иуду Олега. В глазах мужчины появлялась влага. Светлана спешила подать чай с успокоительным. Психотерапевт посоветовал Вениамину Евгеньевичу навестить сына в колонии строгого режима. «Вам надо сместить эмоции. Встреча с сыном может стать катализатором для восстановления душевного равновесия», говорила дипломированная женщина-врач. Горбовский наорал на врача. К сыну не поехал. И сеансы с эскулапом прекратил. Олег отцу писал, но стоило Виньямину завидеть конверт, обычно бледное лицо его багровело, и Светлана, боясь, что брата хватит апоплексический удар, перестала показывать ему весточки от сына. Сама письма читала, затем складывала в один из ящиков письменного стола. От Горбовского-младшего все отвернулись. Конечно, ничего, кроме всеобщего порицания, заслужить он не мог. Влиятельный тесть быстренько обустроил развод своей единственной дочурки с Олегом. Ещё и выставил Вениамину счёт за свадебную церемонию и последующее путешествие детей в Венецию. Светочка неожиданно для самой себя. Олега стала жалеть. Парень раскаивался. Парень просил у отца прощения. Парень вознамерился после отбытия срока постричься в монахи и до конца своей жизни замаливать грех. Вот и правильно. Положила Света перед собой лист бумаги и впервые стала писать племяннику. Если бы было возможно, Вениамин улегся бы в кровать и больше не вставал. Но привычная дисциплинированность заставляла его подниматься раньше, чем звонил будильник, и собираться на работу. А еще была ответственность перед холдингом, детищем Тонечке. Холдинг подвергся каким-то серьезным проверкам со стороны различных инстанций. Вениамин не знал, чего искали, но вроде бы ничего особенного не нашли, и все дочерние предприятия Драга, закрывавшиеся на время, заработали в прежнем режиме. После гибели жены он стал владельцем контрольного пакета акций холдинга. Вениамин ничего не смыслил в камнях, не знал, как вести бизнес и не умел распоряжаться деньгами. Прекрасно понимал, что если усядется в кресло генерального директора, то попросту развалится дело Тони. Понимали это и другие акционеры, поэтому с Вениамином Евгеньевичем заключили соглашение. Возглавит управление наемный работник, чья кандидатура устроит большинство держателей акций. Документы можно подписывать по доверенности. А раз в неделю на электронную почту Вениамина будет поступать подробный отчет от юриста Драга. Такой расклад его вполне устраивал. Он не собирался в личных целях тратить доход, что приносил ему холдинг. И по-прежнему пользовался трамваем. Хотя в распоряжении семьи имелся автомобиль с водителем. Однажды Горбовский все-таки взял достаточно большую сумму со своего счета в Драга. Оплатил калькуляцию, присланную банкирам. Отцом девушки, имевшей несчастье, выйти замуж за сына Вениамина Евгеньевича. Вениамин ничего не хотел. Ни денег, ни машины с водителем. Даже увлеченность любимой работой пропала. Он мог думать лишь о том, что не уделял должного внимания Тоне и упустил сына. Когда? В какой час? По всему выходило уже в тот час, когда Олег родился. Вениамин собственным ребенком не занимался. Практически никак не участвовал в его воспитании и взрослении. Наверное, физика и психика Вениамина Евгеньевича в какой-то момент не выдержали бы потрясённые тоски и самобичевания. Но кое-что случилось. Что-то такое, что вернуло мужа Антонина Юрьевна к жизни, дало ему крылья и зажгло свет в потухшем взгляде. «Вениамин», — звонил Александр Михайлович, тот самый банкир, что ещё совсем недавно вычеркнул фамилию Горбовских из своего лексикона. «У меня форс-мажор». Неужели денег хочет занять? Даже улыбнулся от такого предположения, Вениамин Евгеньевич. Но банкиру своих денег вполне хватало. Связался с отцом Олега, он совсем по другому поводу. «Дети наши в браке меньше месяца пробыли», начал Александр Михайлович, с того, что Веня и сам знал. А потом сообщил неожиданное. «Да ребёнка, оказывается, заделать успели». Я не сразу узнал. Олеську после развода в Париж отправил. Подальше от всей этой шумихи. «У нас там квартира». Дочь дурная не сообразила вовремя, что пузо растёт. Если бы мать с ней рядом была, может, успели бы дурёху на аборт отправить. Винямин улавливал недовольные и раздражительные нотки в голосе собеседника. В общем, родила Олеська сына. Заниматься парнем не желает. Депрессия у неё. Бросила малыша и обратно в Париж укатила. Нам с женой тоже пацан не нужен. Тем более. Немного помолчал Александр. Тем более такой. «Какой такой?» ощетинился Вениамин. «Если Олег сволочь, так теперь и новорожденный мальчик уже ублюдок». «Вень, не кипятись!» Вполне миролюбиво попросил банкир. «Я не о том, что младенец по стопам отца пойдет. А о чем?» «Мальчик слепым родился». Так Вениамин в одночасье стал матерью и отцом, и дедом. Кто, как не он, мог воспитать мальчика с врожденной слепотой? Светочка с котом на совсем остались в доме Вениамина и также принимали активное участие в организации счастливого детства Алёшки. Олег плакал, прижимая к груди фотокарточку сына, присланную ему доброй тётей Светой.